Глава 6 В обратный путь к планете Уриауа Иван отправился на боевом фрегате наемников. Проводить его никто не пришел, так как группа Долта куда-то улетела. Переместившись телепортом к посадочному люку фрегата, Иван встретил неизвестную ему расу. Их маленькое тело с короткими ногами и руками имело длинную, изогнутую вперед и раздутую кверху шею. из окончания которой выныривала заостренная мордочка с тремя вертикально расположенными глазами и зубастым ртом. Первая мысль Ивана была, как же воюют эти наемники. Но, как оказалось позже, их конечности были способны вытягиваться, а шея, словно компенсируя длину рук и ног, пряталась в теле. Как называлась их раса, Иван не стал спрашивать. так как весь встречающийся ему на борту экипаж был разношерстным и недовольно угрюмым. Их можно понять, чужак на боевом корабле, да еще и из конкурирующей организации. Хорошо хоть ему показали уложенный в ангаре груз с оружием и выделили маленькую каюту. В кают-компанию на прием пищи приглашал один из членов экипажа. Иван развалился у себя на лежаке и погрузился в Думы. Сидевший на столе Яаса его не отвлекал. Ивана расстроило то, что у главы элитных наемников не оказалось информации о местонахождении планеты или планет Суксов, а также координат их хозяев или хотя бы одного из нанимателей. Да и понятно, откуда у него могло это быть. Он же не один изворотил бизнеса во Вселенной. Из библиотеки Аймрока Иван отправил на все личные коды друзей информацию по планете Муокник, а также, что скоро вернется на Уриао и будет их там дожидаться. Иван хотел побыстрее поговорить с друзьями и узнать, каким образом можно попадать в главный архив конфедерации. Вдруг они что-то придумают. Надежда хоть и мизерная, но была. По названием планет можно выйти на разную информацию, а уж если удастся попасть в архив, то Иван и просуксов там нароет. «К нам идут», – тихо сказал яса и ушёл в систему БИМ, став невидимым. В дверь стукнули, и она съехала в сторону. На пороге стоял Коругр. Иван с ним познакомился перед вылетом, он был заместителем командира корабля. «Наши планы немного изменились». пророкотал Громила. «И что это должно значить?» Сделал равнодушное лицо Иван, усевшись на лежанке. «Приоритет нашей миссии – поиск и уничтожение баз ДЕПов. Сканер засек слабый сигнал одной из них на планете, в окраинах данной звездной системы. Мы летим ее уничтожать». Странно слово охотливо пояснил Коругар. «Стоп, стоп, стоп!» Возмущённо поднялся Иван. «Командир, вы вначале доставьте меня до назначенного места, а уж потом в войнушку играйте». «Я же сказал, приоритет!» Пророкотал Коругер. «Если захочешь поучаствовать, мы можем предоставить тебе истребитель». Иван обалдел. «Нет, он, конечно, понимал, что эти суперсолдаты могут просто над ним поиздеваться, посмотреть на его реакцию». ведь его родную базу ни во что не ставят. А улица-то элита наемничьей братьи. Нет, спасибо, я в окошко посмотрю, как профессионалы делают свою работу. Отказался Иван. Вы мне только скажите, где я могу разместиться для этого? Коругр издевательски усмехнулся и ответил. Вспомогательная палуба левого борта, недалеко от кают-компании. С этими словами заместитель командира корабля ушел в направлении рубки. Закрыв дверь, Иван уселся на лежак. «Нет, ты видал?» — возмущенно спросил он у Яаса, когда Рашракс появился на столике. без я много слышал про тебя. Пока мы летим, они смеются над вашей базой», — ответил Яаса. «Да знаю я», — вздохнул Иван, махнув рукой, и начал облачаться в кигрот. и решил принять участие. Удивился Рашракс. Я что, сумасшедший что ли? усмехнулся Иван. Просто оденусь на всякий пожарный, а то вдруг и на нас нападут, а я в одних кальсонах. Что за кальсонах? не понял Рашракс. В подштанниках, пояснил Иван. А, нижнее нательное белье. Дошло до одноглазого. «Ты с каждым днём всё мудрее, скоро познаешь истину», – делано серьезно, – сказал Иван, подняв палец кверху. Иван стоял выпирающий выпирающей за контур корабля нише с узким, но обзорным иллюминаторным окном, глядя, как фрегат преодолевает скопление астероидов и приближается к синей планете. Дважды по коридору пробежала группа наёмников, не обращая на пассажира никакого внимания. «Раса Д.Е.П. живет в иных условиях, чем мы. Они дышат с ценофином, и свои базы обычно размещают именно на таких планетах». Вдруг заговорил подошедший Рейграф. Видимо, сидк успел поговорить с кем-то из экипажа этого фрегата. «Синий карлик – это сценофиновая планета. Для всех кислородных существ газ с смертелен». Продолжил он. «Я Фситк, друг Тситка!» Он протянул руку для рукопожатия. Иван ответил на приветствие. без представился он. «Ты сильно не обижайся на наших, ты же понимаешь, что это профессиональная неприязнь», — сказал Фситк. «Нормально все, я к этому давно привык», — усмехнулся Иван. «Хорошо», — улыбнулся новый парноглазый знакомый. ты мне скажи если это не секретная информация почему атака бас деепов стоит в авторитете спросил ураграва иван тот вздохнул и не отрывая взгляда от окна сказал долгое время это размешло нам в любых заданиях, часто срывая их мы понимали что кто то мы понимали что кто то нас сдает но не могли в это поверить Все наёмники проходили обязательную проверку и ни разу не выявили и намёка на предательство, а совсем недавно нам удалось поймать того, кто это делал. Вситка замолчал. Иван не выдержал и спросил. «Ну и кто это был? Кто-то из правящих вершин?» «Нет, всё оказалось проще. Один из самых первых в этом отрезке времени заказчиков, кто нанимал только улей». Только десятков лет работал с нами, платил щедро, порой даже задания смешные. А тут вдруг оказалось, что он работает на расу даепов. Усмехнулся он. «А вы молодцы, выявили крысу!» – кивнул Иван. «Крысу? Кто это?» – не зная фауны Земли, спросил райграф «Мелкий противный грызун, зверек на моей планете!» – усмехнулся Иван. «Такой противный, что его именем можно назвать предателя?» – уточнил собеседник. «Точно так», – улыбнулся Иван. По кораблю прокатилась сирена. «Ладно, мне пора. Если вдруг захочешь полетать, приходи в ангар. У нас там достаточно истребителей». Хлопнул по броне плеча в ситк и убежал. Да, этот фрегат был что-то среднее между стандартным фрегатом и крейсером. Поэтому и неудивительно, что здесь есть небольшая эскадра москитного флота. Синяя планета начала увеличиваться в размерах, и Иван устремился в кают-компанию, чтобы пристегнуться к одному из противоперегрузочных кресел, которые размещались там вдоль стен. Корабль затрясло, местный слой атмосферы оказался достаточно плотным, возможно, благодаря газу с Сквозь ощутимую дрожь корпуса фрегата несколько раз мощно тряхнула, отчего даже освещение внутри стало тусклым. «Здесь что? Летающие скалы в атмосфере?» – немного нервно сам у себя спросил Иван. В ухе раздался голос Рашракса. «Если я не ошибаюсь, то по стреляют». «Серьезно?» – нахмурился Иван, моментально надевая бронешлем и герметизируя кигрот. Фрегат дважды мотнуло от удара так, что некоторые намагниченные к полу стулья сорвались со своих мест и врезались в стеновые панели, оставив на стенах вмятины. «Похоже, ты прав, мелкий», — согласился Иван. «Лётным группам покинуть корабль. Веерная поддержка», — разнеслась команда по кораблю. «Видимо, пока мы проходим сквозь слои атмосферы, корабль не может вести прицельный огонь». Сорвавшимся голосом пояснял рашракс «Когда же этот слоёный пирог закончится-то?» – занервничал Иван. Тряска внезапно прекратилась, и корабль моментально завалился на правый бок, уходя из-под обстрела. «Вот тебе и боевой фрегат!» – заскрипел зубами Иван. «Всему свободному экипажу занять места пилотов. Мы под перекрёстным огнём двух баз противника. Обеспечить отвлекающий манёвр!» Послышался другой командный голос. «База второго сектора частично обезврежена. Атака по четвёртому сектору!» Продолжали нестись команды. «Но почему всё это по громкой связи?» — не понимал Иван. «Возможно, внутренняя связь с истребителями нарушена». предположил я Асо. Очередное попадание так тряхнуло корабль, что Ивану показалось, будто он на миг потерял сознание, а когда открыл глаза, то из левого коридора уже вырывалось пламя. «Да вы издеваетесь, элита хренова!» Разом отстегнув ремни противоперегрузочного кресла, Иван рванул в правый проход. Он примерно помнил путь в ангар, когда ему показывали его груз. И поэтому сейчас Иван бежал, почти не ошибаясь, лишь раз не туда свернул. Расширенный коридор нижней палубы был пуст, а ворота в ангар раскрытые Сам ангар выглядел достаточно широким, и Ивану еще в первый раз показалось, что эта нижняя часть корабля значительно шире основного корпуса. Грузовой отсек ютился за диспетчерским блоком и был наглухо закрыт. Зато внушительное помещение ангара напоминало трёхъярусную парковку. Каждый ярус вмещал пару десятков истребителей, может, больше, и имел в бортах и корме стартовые шахты. Вбежав в ангар, Иван направился к диспетчеру. — Какой класс истребителя? Селс-044Л? Подбежав к одинокому наёмнику, спросил Иван. — Нет. «Селс 055-F, ты знаком с таким?» Возбужденно спросил облаченный в кигрот наемник. «Мы справимся», – пискнул в ухе Яаса. «Да», – ответил диспетчеру полета Иван. «По правому борту второе, он там один остался», – указал рукой диспетчер. «Сейчас сниму с него защиту». Иван рванул в указанном направлении. Яса, сильно они отличаются в управлении, спросил на бегу он у расхракца. Нет, не переживай, я помогу, заверил тот, сидя в кармане брюне костюма. Подковообразный немного удлинённый корпус истребителя заострялся в изгибе, вытягиваясь вперёд двумя гамма-импульсными пушками. Также под корпусом имелись две навесные лазерные зенитки. Забежав со стороны двух сопел Иван влетел между ними в распахнутый люк по аппарелле, и та сразу за ним поднялась, захлопнув люк. Второй этаж корабля представил ему обзорную кабину с удобным, самостоятельно подгоняющимся под тело анатомическим креслом пилота. Плюхнувшись в него, Иван начал активировать знакомые ему приборы захвата цели, а Яаса запускал двигатель. Противоперегрузочные ремни вжали тело в кресло, и Иван ухватился за горизонтальные, державшиеся на весу над подлокотниками консоли управления кораблём. Истребитель спрятал опоры и, паря над палубой, развернулся к открывшейся в данный момент стартовой шахте правого борта. Фрегат вновь сильно тряхнуло, где-то под потолком ангара что-то заискрило, осыпав пол сверкающим водопадом. Туда сразу полетели дроны-ремонтники. «Командир, борт...» Иван клянул на номер сверху панели управления. «Номер 12С-02. Выхожу из ангара. Сориентируйте меня». «Кто на связи?» Послышался голос командира. наёмник без Ваш пассажир, командир. Жду команды». Отрапортовал Иван, и истребитель вынырнул в атмосферу. С высоты 15 километров виднелась как синеющая пелена частично затягивала поверхность на вид безжизненной планеты, но Иван уже видел воздушный бой справа от себя. «Вижу боестолкновение по правому борту», – тут же доложил Иван. «Оставь правый борт», – послышалась команда. «Звенья 2, 3 и 5 идут ко второй базе. Обозначение у тебя на радаре. Следуй за ними». «Задача – вывести из строя наземные установки земля-воздух. Как понял?» «Принял, командир. Вижу звенья. Два, три, пять. Иду следом», – отрапортовал Иван. «Хорошей охоты, наемник Бес», – сказал командир и отключил связь. Истребитель устремился к поверхности, которая начала прорисовывать скудный пейзаж. Впереди замаячили корабли наемников но не успел он примкнуть к построению лётных звеньев, как с поверхности по нему ударили зенитки. Яаса активировал дефлекторный щит, а Иван крутанул истребитель, меняя курс, заходя со стороны тусклого светила данной звёздной системы. От предполагаемой базы в его сторону уже двигались три воздушные точки – перехватчики противника. Звенья сошлись во встречном бою. Иван еще ни разу не участвовал в воздушном бою лично, и сейчас его охватило волнение. По общей связи раздались крики ярости и обреченности. Командиры Звеньев даже не успели поставить Ивану какую-нибудь задачу, как эфир стих. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» – крикнул Иван, пытаясь свести захваты цели. Пальцы вдавили клавиши спуска гамма-импульсных пушек и противник попытался уйти, но смертельная энергия орудий зацепила его крыло, а следом корпус перехватчика полыхнул вспышкой взрыва. От врага не осталось даже обломков, потому что такие пушки предназначались для ведения боя в космосе. Истребитель Ивана сотрясло от нескольких попаданий оставшихся двух воздушных противников. Дефлекторный щит снизил защиту на 60%. Перед носом корабля проскочил перехватчик, но сидевший на панели управления ЯАСа успел зацепить его лазерными зенитками, и тот завертелся, снижаясь. Так как при посадке в кресло пилота бронекостюм автоматически подключался к системе корабля, то любые команды сразу передавались на шлем пилота. И сейчас искусственный интеллект корабля взбудоражил нервную систему Ивана, подав сигнал тревоги, за мгновение просчитав вероятность критического попадания наземных установок. Пилотную капсулу отстрелило, а в следующее мгновение истребитель Селс 055F взорвался. «Нет! Ясо!» – заорал Иван, болидом устремляясь ввысь. Перед глазами еще стояла последняя картинка, как Рошракс переключает системы защиты, обновляя барьер, а следом – вспышка взрыва. Вертясь в стремительном падении, Иван видел, что за его капсулой повернул оставшийся перехватчик. «Я вас всех убью!» Зло процедил Иван сквозь зубы и, активировав систему БИМ, невидимкой отстегнулся от капсулы пилота – прихватив с собой мини-автомат. Планируя реактивными направляющими Кегрота, Иван выровнял свое снижение, заметив, как перехватчик распылил его спас капсулу, после чего отправился в сторону частично дымившейся базы. Иван пытался унять яростную дрожь, отвлекая себя запоминанием территории под собой. На глаза попался один из сбитых истребителей-наемников – оставивший борозду на синей почве при аварийной посадке. От него сейчас тянулся дымный след. Приземление оказалось жестким, но, возможно, пилот был еще жив. Иван скользнул в его сторону. Синеющая мгла туманным саванном облизывала неровности ландшафта. Когда фрегат проходил чересчур плотные слои атмосферы, Ивану казалось, что и небо планеты – будет затянуто непроницаемой облачностью теперь глянув ввысь иван видел как за синеватой дымкой смертельного для него газа сцинофина в бездонной глубине небосвода угадываются далекие нечеткие очертания чего то огромного это был их фрегат на какой высоте тот остался иван не знал и лишь наблюдал как боевой корабль наносит удары по обеим базам. Хотя фрегату тоже доставалось. генетический барьер такой громадины почему-то медленно восстанавливался. Приземлившись рядом с истребителем, Иван еще раз осмотрелся, но по-прежнему в эту сторону от базы не было никакого движения. Обошел сбитый корабль по кругу, держа оружие наготове В бою тот лишился правого двигателя, а корпус оказался трижды пробит на вылет. Иван подключился к посадочному люку. Панель открылась, искря обильными вспышками, но в проход начала опускаться аппарель, сдвигая люк. В кабине пилота в местах пробоин еще теплился огонек оплавленной обшивки и внутренних перекрытий. Пилот был мертв. Иван подключился к системе корабля, пытаясь выйти на связь с фрегатом через более мощную аппаратуру, чем встроенная в его кигрот. но эфир молчал. «Что делать дальше? Пойти в район падения обломков моего истребителя?» – спросил у себя Иван и сам себе ответил. «Нет, бесполезно. Главное – наземные установки, земля-воздух». Глаза забегали в поисках чего-нибудь, что могло бы пригодиться, и Иван нашел. Плазменная винтовка с прицелом-синхронизатором отыскалась в специальной нише левого борта. Такой находке Иван был очень рад, ведь его электролучевое оружие считалось недальнобойным. Сквозная пробоина снесла крышу специальной ниши, открыв доступ к оружию, но не повредив его. Наткнувшись на ранец к Кегроду, Иван стал жадно заполнять его магазинами накопителями плазмы, чувствуя себя великим мстителем. «О чем ты думал, оставляя Яаса без защиты?» Считал себя лётчиком-асом или непобедимым? Заводил себя Иван на жестокий бой и месть за нового друга. Эфир корабля затрещал множеством помех, и Иван стал различать урывки команд. «Меня кто-нибудь слышит?» С надеждой в голосе крикнул он, но на фрегате сейчас было не до него. Иван вздохнул. Как же ему теперь не хватало надоедливой трескотни Рашракса? Обшарив поверженный истребитель, он выбрался наружу и направился прямиком к базе, на которой как минимум две наземные установки лупили по фрегату. Добравшись до скального выступа, торчавшего из синеватой почвы, Иван прислонился к нему и вскинул винтовку. Прицел-синхронизатор передавал картинку на лицевой щиток шлема, показываясь десяток передвигавшихся силуэтов среди построек базы. Деепы оказались гуманоидами. Они имели две руки и две ноги. Голова также находилась на привычном месте. Если не обращать внимания на незнакомый гладкий защитный костюм, то Иван мог бы утверждать, что это люди. Подберемся поближе и устроим террор. Злость начала его захватывать с головой. Вначале Иван собирался отстреливать противника издалека, но потом передумал. Он забыл, что находится в системе БИМ и, передвигаясь короткими перебежками, почти добрался до первых зданий. Здесь до ЕПов не было видно, возможно, те скрылись в глубине построек. Эти строения выглядели странно, будто измятые, но сейчас Ивану было не до архитектурной критики. «Так, за этим зданием открытое пространство», – вспоминал запечатленную в памяти картинку сверху. «Если я двинусь правее, то быстрее достигну нового укрытия, но если что-то пойдет не так...» Иван не стал додумывать и, выдохнув, приготовился бежать, наклонившись и качнувшись вперед. «Куда прешь?» От неожиданности Иван чуть не вскрикнул, схватившись за шлем в районе уха. «Там их больше десятка, жить надоело». Второй вопль в ухе Иван перенёс полегче. «Я Аса, ты живой!» Не поверил своим ушам Иван. «Говори громче, я не слышу!» Надрывался криком рашракс «Ты что орёшь, контуженный что ли?» Пытался унять одноглазого друга Иван, радостно улыбаясь и всё ещё не веря, что этот назойливый рашракс выжил при взрыве корабля. «Я простуженный!» орал я Аса. «С чего вдруг?» «Перестань орать!» Пытался достучаться до его слуха Иван. «Полистать мораль?» Вновь не расслышал Рашракс. «Что ты несешь?» «Заткнись!» Повысил голос Иван и тут же успокоился. «Хотя нет, говори, я уже успел соскучиться по тебе, железный клоп!» «Молись? Для чего? Кому? Ты чего там шепчешь?» Кричал я аса. «Какой у нас план действий?» Иван не выдержал и сам заорал. «Выпей машинного масла и настрой свой слух!» «Повтори еще раз!» Повысил голос Яаса. Иван выругался, вышел из системы БИМ и, раскрыв ладони, жестом предложил Рашраксу на нее сесть. Яаса тут же на ней проявился. Как этот малыш мог видеть Ивана в системе Хамелеон, он не знал. и все время хотел спросить, но забывал. И сейчас он этого делать не стал, так как яса как бы смешно это ни звучало в отношении рашракса действительно был контужен при взрыве истребителя. Понимая, что в герметичной защите их никто не услышит, Иван закричал. «Яаса, я очень рад тебя видеть! Но старайся говорить тише, а то ты орешь!» «С чего ты взял, что я ору?» Вопил Рошракс. Иван вновь поморщился от шума в ухе и сказал. «Это я тебе потом объясню. А сейчас у нас задача – вывести из строя наземные установки, а то нашему фрегату в небесах туго приходится. Ты гляди сверху и говори мне, где и сколько их находится, а я попробую их всех убрать». «Но как ты одним разом уберёшь ту толпу за зданием?» орал Яаса. Иван не выдержал и заорал «Тише!» «Одной очередью из винтовки ты не сможешь, тем более мы не знаем устойчивость их защиты к поражению». Я асо стал кричать немного тише. «Винтовка, да, но мой молниемед их зажарит, будь они хоть с энергозащитой», — подумал Иван и прокричал. «Твое дело сказать, где и сколько, а я разберусь». «Понял». — крикнул тот и, став невидимым, взлетел над зданиями. «Что там?» — крикнул Иван. «Здесь их осталось шестеро, остальные ушли», — доложил наблюдатель. «Принял!» Иван взял в левую руку мини-автомат, а в правую винтовку и невидимкой вывернул из-за угла. Шесть деепов среднего, примерно с Ивана Роста, что-то энергично обсуждали, активно жестикулируя. Он слышал их хрипловато-квакающие голоса, но не понимал языка. В данный момент эта база была более спокойной, так как фрегат находился в районе расположения второй базы. Выделив среди шестерки главного, Иван начал с него. Ломаная плеть молнии ударила в ДЕПа, и двинулась дальше, захватывая всех шестерых. Но Иван увидел, что ячейтая броня пошла переливами энергозащиты. Враг не мог сопротивляться, его будто било током, удерживая на месте, но и не зажаривало полностью. «Слева бегут двое!» – заорал Яаса. Иван выругался и начал стрелять еще и из винтовки. Это подействовало. Электрическая энергия автомата ослабила защитное поле, а плазма пробила его насквозь. Шесть тел рухнули в тот момент, когда из-за здания выскочили два до Епа и начали стрелять в сторону Ивана. По крайней мере, они так считали, но Иван уже отскочил и теперь был справа от них. Луч с треском охватил в молниевую сеть одного – второй же мгновенно скакнул на стену и, уворачиваясь, выстрелил в невидимого противника. Приземлившись, Д.Е.П. перекатился и, вскочив, устремился по кругу. Иван прикончил первого винтовкой и также завертелся по открытому пространству, перестав стрелять. Противник его тут же потерял из виду, но бега и прыжков не прекратил, стреляя лазерным оружием в разных направлениях. Иван выпустил плазменную очередь и поймал Деепа в очередном прыжке. Тот словно споткнулся, и этого хватило, чтобы энергия молнии поймала его в свой капкан. Когда плазма пробила защиту и второй труп свалился недвижимым, Иван бегло осмотрел обоих. Прихватив трофейную лазерную штурмовую винтовку, он сдернул с, беда... он сдернул с бедра одного из них три плоских квадрата, Покрутил в руке и засунул себе в боковую ячейку. Что это было, гранаты или какие энерголовушки, он не знал. «Куда двигаться к правой наземной установке?» — крикнул он Я-Асо. «Ну так, вправо», — проорал Рошракс. «Не умничай, пальцем покажи!» — огрызнулся Иван. «Следуй за мной», — резанул по ушам ответ. У него от контузии чувство юмора прорезалось. Злился Иван, пробегая мимо шестерых поверженных. На глаза попались новые неизвестные обвесы на броне дейепов. И не удержавшись, Иван прихватил и их. «Справа!» Заорал яаса и мерцающий силуэт одним ударом выбил оба оружия из руки Ивана. Этот противник, выскочивший из здания, тоже имел систему «Хамелеон». но она не была такой совершенной, как у Ивана, зато он каким-то образом точно угадал, где его противник. Преломление света едва заметно очерчивало контур атакующего Деепа. Красные прочерки лазерного оружия скользнули по Кегроду, проплавив неглубокие впадины, в которых замерцал жидкий металл. Иван дернулся в сторону, моментально активировав реактивные направляющие полета Кигрода, и снарядом врезался во врага, отвернув его лазерное оружие в сторону. Они влетели в здание, из которого и выскочил этот Дееп. «К нам бегут еще трое!» Завопил я аса, но Ивану было не до них. Даже в усиленном кегроде с противником оказалось сложно справиться, будто тот был в разы сильнее. Иван выдернул пульсарный нож из ножен и ткнул Деепа в бок, но не пробил камон противника мигнул энергозащитой в жестокой схватке деепо бил кулаком в шлем ивана и иван этим воспользовался он зажал торс де обхватив его в поясе ногами и навалившись всем телом вдавил пульсарный нож тому подмышку одним из самых незащищенных мест брони на всех войнах были именно подмышки вот и сейчас это сработало Энергозащита недовольно задёргала мерцающий слой, система хамелеон засбоила, и клинок погрузился вплоть. Противник дёрнулся, изгибаясь в предсмертном порыве, но тут же расслабился. Что всё это время кричал Рашракс, Иван не слышал, так как был слегка занят. Зато сейчас, откатившись в сторону и пропуская ворвавшихся в помещение троих деепов, Иван невидимкой выскользнул наружу, И, подхватив валявшиеся в стороне у стены оба своих оружия, направил огонь в спины противников. и чего там так долго?» – вопил Рошракс. «В нашу сторону бегут ещё пятеро слева, и двое справа». «А сам как думаешь?» – огрызнулся Иван и побежал вправо. Двое появились внезапно, но отработанная тактика с применением двух видов оружия легко избавила от противника. Иван не стал дожидаться появления еще пятерых и сменил направление, выбежав за пределы зданий, скрываясь за природными неровностями ландшафта. Иван хотел осмотреться, но Яаса опять заорал. «Они как-то тебя вычислили. Да, у одного в руках прибор. Возможно, это сканер. И они знают, как перехватить невидимого противника. У них ведь тоже есть подобная система скрытности». Иван посмотрел на счетчик зарядов, сменил магазины, приготовив оружие к бою. И боковым зрением заметил яркую точку в небе. яса уходи!» – заорал Иван. Над ближайшим зданием мигнула остаточная энергетическая защита, и вместе с частью межкорпусных проходов здание полыхнуло взрывом. Ивана отбросило на десяток метров – когда еще два взрыва разнесли ту установку, к которой они с Рашраксом и направлялись. «Ясо!» – заорал Иван, пытаясь подняться, и вновь упал. «Ясо! Ты цел? Ясо!» Через какое-то время ухо зазвенело. «Да, я был высоко над этим», – ответил Рашракс. «Моздурбах тебя разнеси! Какого черта не отвечаешь сразу?» Злился Иван. Земля под ногами дрогнула, и едва поднявшийся на ноги Иван вновь упал на пятую точку. «Да что происходит?» Зашипел он и увидел, как в метрах ста от него синеющий холм прочертился ровными линиями. Иван уже забыл, что к нему бежало пятеро. Видимо, те попали под обстрел фрегата. В эфир вновь прорвались помехи, а затем и обрывки фраз. «Командир!» закричал Иван. «Кто-нибудь! Ответьте! Здесь что-то происходит! Командир, улетайте!» В этот момент нереально быстро тело земли начало переворачиваться, изрыгая из глубины новые постройки и громадные механизмы. Иван вдруг вспомнил похожую ситуацию, когда они тренировались на базе. Вытянутые части чего-то огромного с громким лязгом и гулом, соединялись с приземистыми частями. На них наползали в сцепление новые механизмы размером с дом, и до сознания Ивана дошло. «Нет, только не...» — договорить он не успел. Быстро трансформировавшаяся установка изрыгнула пламя, прочертив в сторону фрегата прямой след. Наимощнейшая ударная волна отшвырнула Ивана так далеко, что тот от удара даже потерял сознание. Когда оно вернулось, земля под Иваном все еще вибрировала мелкой дрожью. Мотнув чумной головой, он попытался настроить зрение. Все плыло. «Я Аса!» Ослабшим голосом позвал он, но ничего не услышал. Спустя несколько секунд звук внезапно вернулся, повторяющимся грохотом наземной установки иван проследил за ее огнем и похолодел. фрегат охватывали вертящиеся снопы желтто огня в этот момент до него дошло что эфир заполнен прерывающимися помехами криков со второй базой к кораблю наемников также тянулись повторяющиеся линии выстрелов новой установки противовоздушной обороны. иван не удивился бы если бы эти скрытые депоры под землей установки осуществляли и орбитальный обстрел тем временем далекий корпус фрегата прорисовался светящейся сеткой разрушения и огромный боевой корабль взорвался эфир мгновенно стих иван стоял словно оглушенный он не видел как установка противовоздушной обороны деепов сбившая его корабль, начала разбираться, вновь прячась в неприметный холм. Он не обращал внимания на то, что кричал ему Рашракс. Он прюхнулся на пятую точку и опустил бессильно руки. «Ты чего расселся?» – вопил я Асо. Иван вновь поморщился от звона в ухе и, обреченно выдохнув, подумал. «Вот тебе и прогулялся до базы улей».